Глава вторая. Большая кораблестроительная программа и большие шпионские страсти. Леонид сидел за столом в рабочем кабинете на втором этаже своей шикарной осиенды и внимательно изучал материалы по проекту нового корабля, который ему принёс накануне главный корабел верфи Форт-Росса, сеньор Бернардо Кампос. Правда, новым они были только для кампуса, а Леонид с чувством ностальгии смотрел на корабль своей юности, последний из Windjammer'ов, барк Падуя, получивший впоследствии имя Крузенштерн. Идея открытия грузопассажирской трансатлантической линии возникла давно, но пока в Карибском море сохранялся очаг напряжённости под названием Порт-Роял на Ямайке. Было просто не до глобальных проектов. Задача стояла гораздо приземлённее. выжить и утвердиться в этом мире. Теперь Порт-Рояло больше нет, есть Порта-дель-Рей, надfortями которого развеваются испанские флаги, и Замоймайка возвращена под власть испанской короны. На Тортуге тоже стало тихо. Месье Бертранд де Ожерон всё-таки вне алголосу разума и ликвидировал пиратское гнездо у себя на Тортуге. Проведённая демонстрация силы оказала нужные действия. Сами пираты, разумеется, никуда не исчезли, просто перебрались по большей части в Сен-Доменг, так как власть французской короны была там чисто номинальная. Реально контролировать французскую территорию на Испаньоле губернатор Тортуги не мог, но погранимер он прекратил выдачу каперских свидетельств изкупку награбленного на Тортуге, что сразу же сделало дальнейшее пребывание пиратов на острове бессмысленным. И теперь те, кто всё же рисковал выходить в Карибское море на свой разбойничий промысел, лишились даже этого фигового листа законности своих действий. Разумеется, при проведении операции по уничтожению пиратской флотилии на рейде Бастера удалось уничтожить далеко не все корабли, так как многие находились в этот момент на промысле. Ну испанцы переняли у пришельцев с Тринидада хорошо зарекомендовавшую себя тактику судов-ловушек, когда очень упитанные и соблазнительные с виду купец, на который польстились джентльменам удачи, неожиданно сбрасывал овечью шкуру, и охотник сразу же превращался в дичь. Пленных не брали после ряда инцидентов, когда пиратские посудины сначала спускали флаг, якобы сдавайся, а потом пытались взять на абордаж испанские корабли. Один раз им это удалось. В остальных случаях испанцы вышли победителями, хоть и понесли при этом большие потери. После этого был отдан приказ: пленных не брать и не гоняться за трофеями. И теперь у пиратов при встрече с таким испанским купцом был только один путь на дно морское. Битались испанцы навести порядок и на островах, ликвидировав разбойничьи селения на берегу. Если на Невисе и ряде мелких островов это удалось, то в Санта-Менгина и Испаньоле их постигла неудача. Пираты не принимали боя и уходили в джунгли Испаньолы. Благо остров был достаточно великий, скрыться в зарослях особой трудности не представляло. А поскольку вопрос поимки на суше любителей морского разбоя не стоял очень остро, то испанцы особо и не напрягались, справедливо полагая, что рано или поздно их подопечные оттуда вылезут. А если не вылезут, сгинув в тропических джунглях, туда им и дорога. И вот теперь, когда в Карибском море стало относительно спокойно, решили вернуться к ранее разработанным планам. Для поддержания регулярной грузопассажирской линии Форт-Росс Европа и обеспечения того, чтобы она была прибыльной. требовались корабли совершенно других типов, не тех, что сейчас в большом количестве пересекали Атлантику. Грузовые флейты водоизмещением в 500-600 тонн не возьмут много грузов и пассажиров. Даже значительно более крупные галеоны не могли удовлетворить потребности молодого государства, чуть более полутора лет назад неожиданно возникшего в Новом Свете. Требло что-то гораздо более крупное, чем флейты, гораздо более надёжное и быстроходное, чем галеон. Пока остро стоял вопрос с получением металла нужного качества и в нужных количествах, проблемы была практически нерешаемы, так как создание цельнодеревянных корпусов кораблей имеет свои пределы, выше которых уже не прыгнуть. Но с появлением проката нужного качества решили попробовать начать строительство кораблей с композитными корпусами, металлическим набором и деревянной обшивкой. Для начала опробовать новую технологию при постройке небольших 500-тонных грузовых шхун, предназначенных для рейсов между портами американского побережья. Если всё получится, как и задумано, приступить к постройке серии крупных парусно-винтовых грузовых кораблей. Ну а пока суть до дела, Бернардо Кампос поработал над проектом такого корабля, чтобы не заниматься изобретением велосипеда, взяли за основу хорошо зарекомендовавший себя барк Крузенштерн. Последний из Винтшамеров, вжиматели ветра, как их называли в своё время. Стоит только разница, что Крузенштен был целиком построен из стали и даже рангоут имел металлический, а когда ещё назывался Падуя и ходил под немецким флагом, то не имел машин, так как изначально настроился как чистый парусник. Такой подход для создания собственной независимой трансатлантической линии был неприемлем. Все признавали, что в данной ситуации машина жизненно необходима, и проект был основательно переработан. Корпус барка решили оставить без изменений обводов и главных размерений. Но поскольку получение металла хорошего качества в больших количествах было всё ещё проблематичным, то остановились на композитном корпусе. Металлический набор и деревянная обшивка из прочных и долговечных сортов дерева, обшитых медными листами в подводной части. рангоут выполнить деревянным, уменьшив высоту мачт, убрав с них бом-брам-рей и верхний брам-рей, оставив таким образом на фок и грот мачтах по 4 прямых парусов вместо шести. Конечно, это приведёт к некоторой потере скорости под парусами при слабых и умеренных ветрах, но зато значительно снизит нагрузку на рангоут и уменьшит требуемое число экипажа, что для дальних переходов немаловажно. И самое главное обязательная установка двух паровых машин, работающих на два винта и двух групп паровых котлов. Сейчас на первое место выходили надёжность и безопасность, а не экономичность. Тем более работать машины будут не в течении всего рейса, а только при проходе узкостей, вроде Зунда, при заход в порт и выходе из порта, маневрировании в портах, а также в особых случаях. При появлении пиратов или кораблей противника, например, в этом случае барк, либо запустив машины в помощь парусам, либо развернувшись против ветра, спокойно уйдёт от любой погони. А если учесть, что Падуев в годы своей молодости, пока ещё не стал Крузенштернным, брал на борт до 4000 тонн груза, имея полное водоизмещение 6400 тонн, то выгоды от создания таких кораблей очевидны. Пусть их будет поначалу немного, но с какой-то частью задачи по снабжению молодой Русской Америки всем необходимым из Европы, они справятся. А заодно покажут свой флаг в европейских водах и напомнят всем, что слухи о слабости пришельцев, связанные с их малочисленностью, сильно преувеличены. Куда именно ходить, вопросов тоже не возникло. Голландия была готова к приёму кораблей под тринидадским флагом. О чём официально сообщил голландский посол Йорген ван Оорт, прибывший в Форт-Рост для установления дипломатических и торговых отношений. Ждали пришельцев также и в Курляндии. Герцог Курляндский Якоб Кетлер сразу сообразил, какой уникальный шанс даёт ему судьба. Зазывали к себе в гости французы и португальцы, но с ними пока решили повременить. Неизвестно, как там встретят. И, конечно, на очереди был Архангельск единственный порт европейской части России. время Петра Великого ещё не пришло, дело оставалось за малым создание своего собственного флота, предназначенного для трансатлантических переходов. Но ходить в Европу надо так, чтобы это было не только безопасно, но и выгодно. И крупные прочные барки-выжиматели ветра, построенные в 20-ых годах XX 20 -го века, как нельзя лучше подходили для этих целей в XVII веке, когда топливная база в европейских портах отсутствует как таковая. А для проходов узкости и манёвров в портах парусному паровому кораблю вполне хватит того запаса жидкого топлива, который он возьмёт в начале рейса при выходе из Форт-Росса. Как исключение, можно предусмотреть возможность питания паровых котлов дровами, но это уже если вообще припрёт. Не забыть также и о вооружении. Поскольку это грузовой корабль, и он не предназначен для боёв с противником, то 4-6 казнозарядных 12-фунтовок ему вполне хватит, чтобы отвадить любителей тяжёлого добра. плюс пулемёты МГ-69 и карабины Меркель у экипажа для предотвращения различных эксцессов в портах. А чтобы обеспечить безопасность своего торгового флота в европейских водах, где любители поживиться чужим добром не меньше, чем в Карибском море, держать там эскадру из четырёх-пяти быстроходных броненосных крейсеров, построенных по такой же концепции, только с полным отказом от парусов и на базе проекта быстроходного клипера, несколько увеличенного в размерах. Для снабжения топливом держать при эскадре быстроходный танкер, сделанный на основе того же барка. И вообще, надо создавать свою военно-морскую базу в тех краях со всей соответствующей инфраструктурой, чтобы и к Европе было ближе было, и в то же время и нападением многочисленной сухопутной армии противника можно было не опасаться. А то устроят, понимаешь, очередной крестовый поход против приспешников дьявола. Никакого запаса снарядов и патронов не хватит. Идеальные места острова, не слишком удалённые от материка. Например, Канары, Азорские острова, Мадейра, Уэсан. И хоть они и принадлежат пока что испанцам, португальцам и французам, ну и что? Всё течёт, всё меняется. К тому же, русской Америке не нужен весь архипелаг Канарских или Азорских островов. И одного острова хватит, того, что покрупнее и получше. Леотин понял, что и тут астапа понесло. Какие Чёрт, тем забачу мою морские базы под боком у Европы. Какой мощный торговый флот из парусных интовых баркав, прикрываемый эскадрой броненосных крейсеров. Сейчас бы поскорее доделать то, что начали, дабы гарантированно обезопасить Тринидад от нападения с моря. Ягуар и Кугуар хоть и показали себя прекрасно в бою с английской эскадрой и при бомбардировке фортов Порт-Рояла, но всё же остаются деревянными парусно-винтовыми фрегатами, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, хоть и с несколько улучшенной по сравнению с хроноаборигенами артиллерией. Пока получалось бить врага по частям, укрываясь в ночной темноте, всё было хорошо, но обстоятельства могут сложиться так, что придётся принимать дневной бой со значительно превосходящими силами противника и на небольшой дистанции, когда потери и повреждения избежать будет практически невозможно. Авруска Америки каждый корабль и каждый человек на счету, и она не может позволить себе такой роскоши, как некоторые гениальные полководцы победителей Второй мировой войны, воюющие неумением от числом. Волк хорош в своей постати как быстроходный вертолётоносец, но для других целей он мало пригоден. Псец хороший рейдер-одиночка, внешне практически ничем не отличающийся от обычного парусного купца, но также не предназначен для эскадрильного боя с превосходящими силами. Аврора быстрый охватный разведчик, этим всё сказано. Ты за Иберкут без крайней нужды трогать нельзя. Ресурс их механизмов не вечен, а больше в составе флота Русской Америки ничего и нет, если не считать многочисленную группу разномастных грузовых парусников, регулярно курсирующих между Форт-Росом на Тринидаде и Якобштатом на Табаго. Дальше посылать свои корабли Леонид не рисковал, дабы не вводить в искушение окружающих соседей. Это неизвестно, какая дурь взобредёт в голову губернатору какого-нибудь заштатного испанского Мухос-ранска на материке, если туда зайдёт грузовой корабль под андреевским флагом. Может и попытаться завладеть секретами пришельцев. понадеившись на то, что никто ничего не узнает, в то, что на парусных грузовых кораблях, принадлежащих Русской Америке, никаких секретов нет, и служат там одни испанцы из местных, недопущенных никакой по-настоящему секретной информации, никто не поверит. В итоге разборки с испанцами, которых всеми силами обе стороны пытаются избежать. И один много возомнивший себе идиот может пустить псу под хвост всё то, чего с таким трудом удалось добиться. Поэтому пусть пока испанцы сами в Форт-Росс приходят, и что надо привозят, а дальше будет видно. Как говорится, в этом плане всё хорошо, и стороны довольны друг другом. Но Леонид предчувствовал, что грядёт очередной визит большого пушистого полярного лиса. Яколи так, то для достойной встречи незваных гостей следует иметь что-то более основательное, чем модернизированные французские трофеи. Это что-то гордо возвышалось на стапелях верфи Форт-Росс, и вскоре должно было быть готово к спуску на воду два быстроходных крейсера Варяг и Оскольд, строившихся по проекту клипера Фермопилы и броненосец Синоп. основы для создания которого послужил герой Синопского сражения 130 пушечный линейный корабль российского Черноморского флота Париж. Конечно, корабли строились из дерева, и в проекты были внесены существенные изменения, особенно это касалось Синопа, чтобы максимально подтянуть их к возможности использования паровых машин и казнозарядной артиллерии, поскольку строительство полностью металлических кораблей по более поздним проектам конца 19-го и начала 20-го века было пришельцем из будущего, пока не под силу. Самой заметной и отличительной чертой поначалу смутившей все корабелы Ферфи был полный отказ от парусов. На новых кораблях они не предусматривались вообще. Согласно разработанной доктрине войны на море, варяка Скольд, ведя дальнюю разведку в зоне пассата, откуда и надо ждать незваных гостей, должны заранее их обнаружить и не выпускать из виду, не вступая в бой. следовать за пределами дальности стрельбы противника и ждать, пока на помощь не подойдёт менее быстроходный, но имеющий гораздо более мощную артиллерию и полностью закованный в броню синоп, который как раз и предназначен для перемалывания вражеского флота, не чуть не опасаясь его ответного огня. Испанские металлурги, работающие на Тринидаде и узнавшие от пришельцев ряд очень важных подсказок из будущего, наконец-то получили качественный сталь, из которой можно было делать конструкции набора корпуса кораблей, детали машинства, орудия и броневые плиты. Хоть и в небольшом количестве, но получили. А разначало положено, то и надо использовать эти небольшие объёмы производства качественного металла с максимальной пользой. Тем более в ходе работ в проекте пришлось вносить некоторые изменения. Йоган Меркель всё же довёл до ума своё самое могучее творение казнозарядное 203-миллиметровое нарезное орудие. И даже воплотил его в металле, хоть пока и в единственном экземпляре. Орудие ещё проходило испытания на полигоне, но результаты были очень и очень обнадёживающими. Можно сказать, что созданию артсистемы с характеристиками близкими ко второй половине XIX века мастеру-оружейнику удалось Единственный но весьма существенный минус, который получился при этом значительно больше по сравнению с первоначальным проектом Вес орудия. Иначе не получалось чтобы гарантировать безопасность ствола от разрыва при выстреле полным зарядом. Но вы такие пушки не вписывались в запланированное количество синоп. Скрепя сердце Леонид решил уменьшить вдвое количество орудий главного калибра, то есть сохранить линейно возвышенную схему башен, но сделать их одноорудийными. начало он хотел вернуться к классике жанра конца XIX века и строить синоп как из кадренный броненосиц с двумя двух орудийными башнями, одна в носу, одна в корме. Но морские дьяволы и артиллеристы ТЗЭ отговорили его. Двух орудийная башня гораздо сложнее, что немаловажно в условиях местной промышленности. И у синопа долго не будет достойных целей на море, по которым надо давать залп всем главным калибром. Зачастую можно будет ограничиться одним выстрелом с малой дистанции, высвободивший вес использовать на увеличение боезапаса и установку орудий среднего калибра, от которых вначале хотели отказаться вообще, так как если из Европы пожалует очередная непобедимая армада, то там целей должно быть очень много и причём самых разнообразных. Не тратит же на всякую мелочь восьмидюймовые снаряды. 120-миллиметровки, разрабатываемые для Варяга и Скольда, вполне могут быть установлены и на Синопе. Против местной деревянной мелочи самое то, что надо. Что же касается 203-миллиметровок главного калибра, а ну, как не только очередная непобедимая армада, пожалуй, вдруг у местных сеньоров дурь в голову ударит, и они напрочь забудут, кому обязаны, начав вести себя неадекватно. Как говорится, что стоит услуга, которая уже оказана. Вот и придётся снова нанести визит в Пуэрто-дель-Рей. Если этого окажется недостаточно, то Вера круз к Картахену, Гавану, может ещё куда-нибудь. И там 203-миллиметровые снаряды, начинённые пироксилином, станут очень хорошим лекарством от забывчивости и быстро помогут в возвращении памяти. А то, что у корабля нового типа всего 4 орудия главного калибра, а не 8, в данный исторический период никакой роли не играет. Современные береговые форты в Новом Свете не рассчитаны на обстрел такими чемоданами. Неожиданный стук в дверь отвлёк от размышлений и в кабинет заглянул Карпов, командующий сухопутными войсками Русской Америки, а также глава всех её спецслужб вместе взятых. Не помешаю? Мой к удилью, что ты тут опять творишь? Заходи, заходи, Гермильер. Вот гляжу на проект Барка, что Кампас принёс, и думаю, думаю. Надо обзаводиться своим торговым флотом и налаживать трансатлантические перевозки, чтобы от французов и голландцев не зависеть. Так в чём проблема? Давай обзаводиться, люди есть, материал есть, деньги есть, своя верфь тоже есть. Что тебе ещё надо? Ситуация меня настораживает, Михалыч. Уж слишком всё хорошо идёт. Чуй, конечно, что ты говорит. Да, понимаешь, не может Испания никак не отреагировать на то, что мы тут творим. Ведь мы погузились на самое святое испанские грандов, на их прибыли. Агент Эрамона Кабреры нашего министра внешней торговли сообщает, что в гавани Веракруси Картахены и Пуэрто-Белье скопилось огромное количество товаров, доставных из Испании, которые никто не хочет брать втридорога, как привыкла торговая палата. Своим созданием порта Франка на Табаго мы обломали синьёрам из Севильи всю торговлю. Все местные испанские купцы посутся либо у нас, либо на Табаге и покупают европейские товары, что доставляют французы и голландцы по гораздо более низким ценам. И этим довольны абсолютно все, и местные испанцы, и голландцы, и французы, кроме синьёров из Севильи. Если смотреть с точки зрения испанских законов, то мы фактически узаконили контрабанду. И торговая палата это так не оставит. Местные власти настроготь не будут, так как уже знают, на что можно нарваться. И также хорошо знают, что если сделать вид, будто ничего такого и не происходит, то наоборот окажутся в прибыли. Поэтому выбором сделать не трудно. Зато в самой Испании Петрович Да хрен с этой Испанией, пока они раскачаются, да пока сюда кого-то по нашу душу пришлют, много воды утечёт. Да ещё и не факт, что эта Арава сюда целиком доберётся. Вспомни непобедимую армаду в нашей истории, чем для неё всё закончилось? А тех, кто всё же доберётся в встретим. Я только что с верфи, наши кораблики уже близки к тому, чтобы их на воду спускать и на воды достраивать. А авианосец всё же решил пока не делать. Самолётов для него ещё нет. Те эксперименты, что наши кулибинаты авиации и мотостроения проводят, это ещё не серийные машины. Вот как сделают что-то прилично летающее, причём такое, что можно не в единственном экземпляре создать, тогда и авианосец построим. А пока вертолётом носом обойдёмся. Да, кстати, Я тут с нашим генеральным конструктором от авиации разговаривал, так он заверил, что если надо, может небольшой гидросамолёт сделать для наших крейсеров. Таким макаром мы можем очень далеко от побережья Атлантику обшаривать. Было бы неплохо, но это не решает проблему в целом. Нам надо обязательно знать, что творится не только в Атлантике, но и по ту сторону Атлантики. Причём, как любили у нас говорить, в режиме реального времени, чтобы заранее принять меры. Как там, кстати, у группы Корнета дела идут на Барбадосе? Прекрасно идут. Карнет уже настолько вжился в образ успешного контрабандиста Джона Стерфорда, что давно стал своим для англичан. Прокручивают на парус Робертом Сирлом свои контрабандныеnegotiции и довольны жизнью. Причём теперь нам даже не нужно соблазнять его деньгами. Контрабандный бизнес оказался необычайно прибыльным мероприятием. Кто бы раньше мог подумать, что у Карнета такой талант пропадает? Иными словами, за Барбадос мы можем быть спокойны. Более чем. Может быть, Приберём и вокруг кам, потумок. Как раз момент благоприятный. Там сейчас пятая колония очень большая, много ирландцев, проданных в рабство английским плантаторам. Стоит нам лишь начать, полыхнёт не слабо. Полыхнёт не слабо, но для нас преждевременно. Всё сходится к тому, что скоро нам следует ждать реакции Испании на наше безобразие. И зная её обычную политику, я практически на 100% уверен, что в Мадриде снова попробуют решить вопрос радикально. А раз так То нам пока что не стоит распылять силы. Их не так уж много. Именно поэтому я и отказался от операции на Манхэттене и два узнал о катастрофической ситуации с испанскими товарами в портах Нового Света. Пока отказался. Пусть английские джентльмены там ещё похозяйничают. Тем более во время третьей англо-голландской войны, которая должна начаться через 2 года. Голландцы их всё равно оттуда вышвырнут. А нам потом голландцы не помешают. не помешаю, тем более когда начнётся заворуха, мы можем подсуетиться чуть раньше и вышвырнуть англичан самостоятельно, поставить голландцев перед фактом. С нами они ссориться не станут, им это очень невыгодно, поэтому просто разделим сферы влияния в районе Гудзоны. И нас, и голландцев это вполне устраивает, так как сами они эту территорию не поднимут. Уже один раз попытались, да не вышло. Для нас тоже будет гораздо выгоднее, если снабжение европейскими товарами нашей удалённой территории возьмут на себя голландцы. Но меня в данный момент интересует не это. Испания? Да. Подготовка штирлица и его группы почти закончена, скоро будем забрасывать, уверен. Не опасно ли подписывать на такое дело местных? Абсолютной уверенности, конечно, нет, но посылать кого-то из наших вероятность провала ещё выше. Карнету удалась легализация в Порт-Рояле исключительно благодаря интернациональному годюшнику из авантюристов всех мастей какой-то там был. В Кадисе же такого не будет. Там одни испанцы, причём законопослушные и богобоязненные в кавычках. Мы не сможем постоянно контролировать себя в мелочах настолько, чтобы не отличаться от испанцев. И никакие отговорки на то, что дескать, мы не местные, а родились в Новом Свете, не помогут. гово, именно хочешь отправить в Кадис. Для нас это наиболее важное направление. Полное имя Кристофер Артега де Алмейда. 27 лет, испанец португальского происхождения, отец португальцы с пленных, мать испанка, родился и вырос на Маргарите в Порта де Ламар, куда судьба забросила его папашу. По пошли из мелких обнищавших дворян, но замашки знатного купца у нашего кандидата в Штирлице отсутствуют. Оченьмышлёный, образованный по местным меркам, знает торговое дело, владеет кроме испанского и португальского также английским и французским языками, немного голландским. Причин любить Испанию у него нет, так как и его отец, и он сам в довольно терпели своё время разных пакостей от испанских чинуш. Причём зачастую по национальному признаку, хотя и те и другие католики. И по какой легенде думаешь отправить его в Кадис? Разбогатевший купец из испанского захолустья Нового Света, которому наскучил сидеть на задворках великой империи, и он захотел перебраться поближе к цивилизации, а заодно открыть там своё дело. При нём четверо слуг из индейцев и метисов, корабль, который доставит группу купим через наших доверенных лиц, и его экипаж не будет ничего знать. Загрузим колониальными товарами согласно обычному ассортименту и отправим в Испанию до самого выхода в Атлантику, пока существует хоть какая-то опасность нарваться на остатки пиратов. Его будут сопровождать писец и Аврора, причём Аврора всё время останется за пределами визуальной видимости. А писец издалека никто не опознает. Когда удалятся достаточно далеко в океан, ночью наши уйдут А штильцы пройдут дальше. По приходе в Кадис уплатят все положенные портовые сборы и взятки, сдав товар оптом через представителей торговой палаты, чтобы не было проблем. Единственный из артефактов, что будет у Алмейды, радиостанция с аккумуляторами и генератором. Плюс зоны той драгоценности контрабандой, что занимают небольшой объём. Серебряные песса придётся провозить легально, они занимают много места. Всё прочее барахло и оружие исключительно местного производства, хоть и самое лучшее. И вот ради этого придётся покупать корабль целиком, а не фрахтовать его на один рейс. Чтобы сделать тайники в корпусе? Да, причём такие, чтобы исключить попадание влаги, прятать аппаратуру и ценности среди груза, опасным могут досмотреть любой ящик или бочку. А как планируешь вынести с борта? По приходе корабль сразу встанет на ремонт после тяжёлого перехода через Атлантику. В процессе стоянки аппаратура и камушки золотишка будут потихоньку вывезены на берег, но не раньше, чем наш Тирлиц купит дом. Возможно, придётся дать на лапу кое-кому из стражи, чтобы не совали нос. Самое лучшее прикрыть деятельность, открыть кабак с нумерами поблизости от порта. Тогда билия разношёрстного народа, который там толчётся, не вызовет подозрений. В общих чертах так. Детали надо будет ещё проработать. Хорошо, с этим понятно. А как твои оппоненты себя ведут? О, мой командунта, тут целый шпионский роман можно написать. События развиваются необычайно интересно. Начнём с Табага. Там всё идёт по нагатанной тише благодать. Все шпионы шпионят друг за другом, временами устраивая разборки, чтобы мы успешно контролируемы и направляем в нужное русло. И поскольку секретные работы на Табага давно свёрнуты, а то, что есть сплошная видимость и дезинформация, то стоит наблюдать за действиями табагских шпионов, как за съёмками увлекательного шпионского боевика с элементами триллера, ужастика, комедии, порнуки и всего прочего понемногу. Там работает настоящий интернационал, со всей просвещённой Европы. И каждая спецслужба в кавычках считает себя гораздо круче всех остальных вместе взятых. Лидируют, как и положено, братья иезуиты. У них это дело всегда было хорошо поставлено. И именно они сейчас начали подозревать, что на Табага всех кормят дезой. Оздельни же трудятся, не покладая рук на ниве шпионажа с разной результативностью, но никто так до сих пор не понял, что работает впустую. Иными словами, на табака всё хорошо, прекрасные маркизы. На Тринидаде ситуация нескрейная. Пескольку здесь, кроме испанских шпионов, других нет. То логично было бы предположить, что все они станут работать на общий результат, координируя свои действия на самом же деле, каждый тянет одеяло на себя. Хоть до разбора к споножовщины, как на табак, дела не доходит, но на пакостить своему коллеге, если представится такая возможность, ждешних шпионов в порядке вещей. Вижу, перестал ты их штиллецами называть. Что так, Гермилер? Не тяну до них в своей масти на штирлицы, мойка уделя, шпиёны мелкого пошиба, других слов у меня нет. В лучшую сторону выделяются только иезуиты. Вот и этих с полным правом можно назвать штирлицами. Но их тут как раз и немного. Весь же прочий сброд обычные шпиёны, на которых развешены таблички, где, что они шпиёны. А из Алмейды, думай, штирлицы сделать? Очень надеюсь, толквый хлопец, сам долго с ним занимался. Матильда его тоже просканировала, думаю, толк будет, хоть в стандарт Тандефиоре в Мадриде и не вылезет, это я ему прямо запретил. Потому что в Кадисе, как владелец припортового кабака, он будет нам гораздо полезней. А почему не хочешь кого-нибудь и в Мадрид отправить? Рано посылать туда обычного простолюдина или даже мелкого нищего дворянчика из знатных испанцев нет смысла. Наверх им не пробиться, а собирать информацию в городе этим можно и в Кадисе заниматься. Своего же человека среди настоящих аристократов, готового заняться малоуважаемым шпионским делом, у нас нет. А даже если и был бы То по приезду в Мадрид ему будет обеспечено самое пристальное внимание, и он обозначит свой интерес пробиться в верхи. Поэтому владелец припортового кабака в Кадисе наиболее перспективный для нас вариант. Ну тут тебе виднее. Что ещё? Касательно наших старых и новых знакомых складывается очень интересная картина. Мой друг, сеньор Навар, купец из Кумана, неожиданно смотался на материк. Не знаю почему, Так как в последнее время он был в диком восторге от той ДЭЗа, которую я ему регулярно сливал, зато наметилось очень интересное перспективное сотрудничество с Луисом Монтеро, командиром изуитской команды штирлицев. Сразу предупреждаю, мужик очень умный, хитрый и осторожный, держи с ним ухо востро. Лишний раз убедился, что информация о борде нейзуитов, которая дошла до нас вполне справедливо. Это очень серьёзные противники. Не нам очень повезло, что пока они не пытаются нам вредить, а наоборот, всеми силами стараются подружиться и втереться в доверие. Помимо чисто практического интереса к нашим знаниям, они также преследуют благую с их точки зрения цель. сколько мы, не еретики протестанты, то формально врагами католической церкви не являемся, а являемся просто заблудшими, непрекаянными душами, пришедшими в этот мир по воле Господа, и которых надо в обязательном порядке постараться спасти, приобщив к истинной вере. И как успехи? Никак. Но все красивые и осторожные подходы брата Луиса я с халдефонской прямотой отвечаю, что мы все и так уже отмечены печатью Господа, поэтому в какой-то дополнительной процедуре нужды нет, ведь именно нас Господь избрал, направив посланцами в этот мир. Против такого расклада ему крет нечем. Проблема не в этом, Петрович, а в том, что намечается религиозный конфликт. Что такое? Я тебе уже говорил, что вместе с лицами славянской национальности прибывшими к нам из Курляндии прибыли поп, святой отец Никадим. Так вот этот поп, вот он не ладен, действует вопреки пословица чужого монастыря в своём уставе. Для него все вокруг схизматики, в число которых даже мы попали, поскольку сразу же отшили его попытки набросить на нас комут. Да уж ничего не меняется. Как там, так и здесь РПЦ в своём репертуаре. Ну так провёл бы с этим попом разъяснительную беседу. Проводил, бесполезно. То ли специально такого дурака послали, чтоб всех обламодил, то ли другого просто не было. Значит, надо своего папана найти, который нас слушать будет. О, мой коудили, вы делаете поразительный успех на политическом поприще. Я то же самое хотел предложить. Только где ж его взять-то? В обеих Америках сейчас ни одного православного папаны не найдёшь. Было бы желанию, поп найдётся. Кто там с ним ещё прибыл из этой хитрожопой братии служителей культа? Трое: два служки и один диакон вроде бы. Я в ихней церковной иерархии не очень силён. Так вот, присмотрись и определи, кто из них на роль главного вещателя лапши на ушах прихожанам лучше подойдёт. Понимаю, что просто так попом не становится и на должность эту назначают, или как они там говорят, рука полагает. На Московской патриархии с патриархом Сия Руси далеко, а православным, которые тут у нас обретаются, слишком долго оставаться без слова Божьего невместно. А поскольку дипломированный поп не справился со своими обязанностями, начал грешить неподетски, что привело к особо тяжким последствиям, то надо же кому-то слово Божье людям нести. Ну вот ты и даёшь, мой каудилие. Уже и план разработал? Нет. В части разработки планов и их реализации это ты у нас специалист. А я лишь генеральные направления могу подсказать. Если этот поп нам очень мешает, причём мешает сознательно, а не по дурости или будучи введённым в заблуждение, то убрать его нужно так, чтобы вся паства узнала о богомерском и непотребном поведении своего пастыря, за что его и покарал Господь, дабы ни у кого не возникло в этом сомнений и не стали возводить напраслину на нас. сумеешь сделать? Да без проблем. Слушай, у тебя в роду политиков не было? Рассуждаешь как политик. Вроде бы не было. И у нас тут сейчас весьма своеобразная политика. Ни монархии, ни республики, самое настоящее военное хунта, которая надавала пилей. Не согласным и прибрала всё к рукам. А я как генерал Франко, который заявился из какой-то тьму таракани, и опираясь на свои верные войска, править начал. Ну и что? Как бы у нас ни хаили генерала Франко, а страну из дерьма он всё же сумел вытащить. И это помимо того, что у него хватило ума в войну на стороне Гитлера не влезть, в отличие от великих Италии, Финляндии, Венгрии и Румынии. Хотя Гитлер его во все очках муриалы пытался на чувство долго заказанную помощь надавить, но синьор Франко оказался гораздо умнее. И Адольфа Алоизовича вежливо и красиво послал, так как догадывался, с чем всё закончится. Ну о чём мы уже Пока что всё отфуфу. Вроде неплохо получается. Так что правьте и дальше, как правили мой Каудили. Не время не место в демократию играть. Хватит, один раз её поиграли, больше не хочу. Когда Карпов ушёл, Леонид призадумался. Нельзя сказать, что он вообще не предвидел эту проблему, но всё же считал её маловероятной, скорее чисто теоретической. Наделся на благоразумие людей, рискнувших сорваться с места и отправиться в неизвестность по другую сторону Атлантики. В общей массе переселенцы из Курляндии неприятностей не доставляли, и среди них нашлось много по-настоящему нужных молодому государству специалистов в самых разных областях. Но были отдельные индивидуумы, которым везде плохо. Причём плохо уже от того, что кому-то другому хорошо. И такие всегда начинают мутить воду, а уж если главным возмутителем спокойствия оказывается единственный священник, которому люди верят, и на которого, что греха таить, Леонид возлагал большие надежды, Но всё пошло на перекосяк с самого начала, то ли от недостатка ума, то ли выполняя чью-то волю, отец Никодим сразу же противопоставил себя схиматикам и сторонцам достойным лучшего применения, попытался набросить ермона пришельцев из другого мира, а также на индейцев. Когда воинствующему святому отцу вежливо указали на недопустимость подобного поведения, он сначала даже не сообразил о чём речь. В его понимании позиции церкви были незыблемы, и государственная власть просто обязана считаться с мнением церковных иерархов. После того же, как ему популярно объяснили, что в том мире, откуда пришёл железный корабль, церковь целиком и полностью подчинена государственной власти, всячески поддерживает государственную власть в любых её начинаниях, что бы там ни творила, и при этом не вякает, выражая всячески одобрямс, то очень удивился. открыто не возмущался, но очень скоро стало известно, святой отец начал свою игру, которая может закончиться вооружённым конфликтом на религиозной почве. По скудоумию или целенаправленно, чтобы создать очаг напряжённости, пока что выяснить не удалось. К счастью, хоть своего прежнего штатного возмутителя религиозного спокойствия отца Альвар удалось вовремя сопроводить на материк. А то бы конфликт мог разгореться на пустом месте сразу же после прибытия группы переселенцев. Оставшись на Адрианаде, представитель католической церкви отец Эрнесто, который всячески поддерживал пришельцев в их начинаниях, оказался гораздо мудрее своего православного коллеги и на провокацию не поддался, наоборот, постаравшись прийти к взаимопониманию, дабы не устраивать противостояние конфессий. Увы, все его старания пропали впустую. Иезуиты, как всегда, формально ни во что не вмешивались, наблюдая со стороны и преследуя свои интересы. взглянув ещё раз на чертежи и решив, что на сегодня, пожалуй, научной шпионской деятельности хватит, Леонид убрал их все и решил прогуляться. Выйдя из дома в парк, окружающее Сьенду со всех сторон, он с удовольствием вдохнул свежий воздух, наполненный ароматом тропических растений. Недавно прошёл дождь, и пешеходные дорожки из природного асфальта, добытого из озера Pitch Lake, поблёскивали от воды. Пройдя немного по мокрому асфальту, Навивающему ностальгические мысли, извернув за угол изгородь кустарника, он увидел материльду с коляской. Открыл было рот, но женщина приложила палец к губам. Тихо. Леонид подошёл и глянул под полок коляски. Довольно точно скопированный с изделий 21 века. Там спокойно посапывал его первенец в этом мире, Александр, которому пока что не было никакого дела до творящихся вокруг безобразий. Поцеловав жену, Леонид принял управление колеской, и они медленно пошли по дорожке под кронами деревьев, разговаривая вполголоса. Давно гуляете? Минут 20 сразу как дождь закончился. Тебе там ещё не надоело бы бумажными делами заниматься? А что делать, кому-то ведь надо. Ты лучше расскажи, как там дела у твоей протежи идут? Хорошо идут Хуана и Сергей любят друг друга, и всё движется к свадьбе. Небольшое внушение я провела, но в нём не было сильной необходимости. Просто чтобы молодые люди вели себя посмелее и не тянули слишком долго. Я часто разговариваю с Хуаной и наставляю её на путь истины, причём такой благодарной слушательницы у меня давно не было. Улюблённая девочка бесхитростно пересказывает наши разговоры Луису Монтеро, старшему из иезу Изуитов, нисколько не считая это шпионажем. Сергею я ничего не говорила, не надо парню знать лишнее. Согласен, тем более сейчас Кугуар выходит на патрулирование в море, и ему надо о другом думать. А проблем со стороны церкви по поводу свадьбы не будет? Не будет. Баломута Альвара удалось сводить подальше, отец Эрнесто относится к венчанню представителей разных конфессий философски. Хоть Хуан и настаивает на проведении церемонии как положено, по католическому обряду, но Сергею на религию вообще наплевать. Во всех священниках, как он видит обыкновенных хапук и дельцов, прикрывающихся именем Божьим. Так что для него по какому обряду проводить венчание, по католическому, по православному, по буддийскому или по индийскому всё едино. Просто удивительно, до чего дошла церковь в ваше время, полностью утратив авторитет у людей. Вы, дорогая, что есть, то есть. Наши священники очень постарались, чтобы так получилось. И в нашей стране, особенно после её развала, народ стал воспринимать церковь как очень прибыльную коммерческую организацию, глядя на её представителей, которые обоснуют что угодно и благословит что угодно за соответствующую плату, разумеется. Здесь сейчас то же самое, Леонардо. Обучаясь в монастыре, я насмотрелся и наслушался такого, но я вижу, что тебя что-то другое тревожит. Да, склады в испанских портах Нового Света завалены товарами из Испании, которые никто не хочет брать. Торговая палата несёт колоссальные убытки. Мы полностью захватили местный рынок, начав войну цен, а это может привести к настоящей войне. Испанские гранды нам этого не простят. Это так, но Испания по ту сторону Атлантики, собрать и доставить сюда по-настоящему сильную карательную экспедицию очень сложно. Это не с индейцами выевать, тем более сейчас сентябрь. Золотой конвой этого года ушёл сразу же после взятия Порт-Рояля и уже должен прибыть в Кадис. Думаю, в том золоте, что он доставит расходы на карательную экспедицию не предусмотрены. Даже если что-то и начнётся с у той испанцам нужно будет либо ждать прибытия следующего золотого конвоя, и только тогда начинать подготовку, либо влезать в громадные долги, чтобы послать экспедицию в следующем году, и прибудет она не раньше конца весны, как минимум, полгода у нас есть, а скорее всего, больше. За это время наши новые корабли будут достроены и смогут перехватить каратели в океане далеко от берега. Да и здесь возведение новых береговых укреплений идёт успешно. Согласен, но мы нанесли опливу Хуангли, и она этого так не оставит. Будет пакостить по мере возможности, причём тяжелыми руками. Знаю я её подлую натуру. Мы Тюкаринтуна, кстати, наймаки так и не нашли. Хидрелис умудрился сбежать, хотя всё командование англичан во главе с адмиралом Холмсом попало в плен к испанцам. Кроме губернатора Монка, погибшего во время пожара, охватившего губернаторский дворец. Причём пожар начался задолго до того, как испанцы пошли на штурм города. И когда они подошли к дворцу, он уже выгорел. Наши люди и испанцы, проводившие расследование на месте, точно установили, что незадолго до начала пожара губернатору приходил Каринтон. После этого его никто не видел. Думаешь, Карентон убрал своего начальника, который слишком много знал и заранее сбежал, так как был уверен, что порт Роял вскоре пойдёт? Очень похоже. Карпов такого же мнения. Правда, то, что Карентон удрал и будет пакостить нам дальше, это неудивительно и само собой разумеющееся. Да и в конце концов в Англии не один такой умник, как Мэттью Карентон. Что-то случится с ним, найду другого, так что всё в порядке вещей под контролем. Не волнуйся. Всё. Всё. Леонардо, не время, не забывай, что я вижу тебя насквозь. Матильда, ну, я не хочу напрасно тебя волновать. А то, что ты пытаешься что-то скрыть, думаешь, меня волновать не будет? Хорошо скажу, чтобы только тебя успокоить. Я знаю, что вскоре что-то произойдёт. Не знаю, что именно, но это событие поставит под угрозу саму возможность нашего выживания. Ты меня пугаешь, Леонардо? Что же такое может произойти, с чем мы не сможем справиться? Я не говорю, что не сможем, я говорю, что это может создать нам очень большие трудности. Иными словами, большой пушистый полярный лис снова собирается нанести нам визит.